Глава сорок шестая. Было заметно, что возникший перед беглецами водоем оказался для них полной неожиданностью. Они остановились, посовещались и двинулись вдоль ограды, практически в направлении засады. «Слушайте меня!» — свистящим шепотом заговорил сутулый. «Я гоню их первым. Как только одного повалю и крикну «Стреляйте!» «Открывайте огонь по второму!» «Все ясно!» «Ясно!» Джек и Рон были уже в каких-то двадцати метрах. Сутулый подобрал попавшийся под ногу округлый булыжник. Неожиданно со стороны борделя послышались крики, а затем на дорогу прямо к пруду стали выбегать полицейские. Джек и Рон сорвались с места и понеслись вдоль ограды. Сутулый рыгнулся и помчался следом за ними. Бежавший вторым Рон вскинул пистолет и выстрелил. Пуля прошла над головой Сутулого, но тот не обратил на это внимания. «Откуда ствол?» – рассуждал он. Наверное, у копа забрали. У него не было никакого оружия, кроме ножа и булыжника, для которого требовалось поймать верный момент. Вот и он. Он хорошо виден под фонарём. Сутулы задержал дыхание и старательно метнул булыжник едва не упав сам. Прицел оказался верен. Удар пришёлся Рону под колено, нога подогнулась, он упал на бок. Сутулы распластался в воздухе, как ягуар, и припечатал жертву к асфальту. Вали! Вали второго! прокричал он, и тотчас через его голову ударили автоматные очереди. Было видно, как Джек высоко подпрыгнув перелетел через ограду и обрушился в воду. Пирелли и его люди подбежали к пруду и открыли огонь, чтобы добить жертву, а Сутулу тем временем обшарил Рона, забрав у него нож и стянул ему руки его же ремнём. "Ну что, живой?" спросил возвратившийся Пирелли. Его бойцы, перегнувшись через ограду, продолжали расстреливать пруд. Однако попали они или нет, понять было трудно. Свет уличного фонаря до воды не дотягивался, а карманные фонарики оказались слабоваты. «Живой!» — ответил Сутул и счастливо улыбаясь. «Ну-ка, приходи в себя, Рон. Нам пора ехать!» Барнаби заморгал, потом спросил. «Где Джек?» «Думаю, уже на дне!» Пирелли по рации передал приказ немедленно подогнать машину. «Быстрее! Копы уже рядом!» — добавил он. Огромный джип выскочил из проулка и отшвырнув бампером попавшуюся на пути малолитражку, вырулил как град. "Скорее! Скорее!" закричал Pirelli, созывая бойцов. Сутулы затолкнул Роно на заднее сиденье, и их стиснули набившиеся в салон бойцы. Джип взревел и устремился вперёд на дымящихся покрышках. Ему на хвост тут же сели три патрульные машины, и началась гонка. Замеркали огни, пешеходы испуганно прижимались к стенам. Где-то сверкая осколками осыпалась витрина, в другом месте джип снёс овощной киоск. Тяжёлая машина едва вписывалась в повороты, подпрыгивала на бордюрах и обдирала бока о мачты уличного освещения. Патрульные не отставали, и так продолжалось довольно долго. "Да сделай же что-нибудь, Клэрэнс!" орал Перелли на рыжеволосого длинноволосого водителя. Тот ругался в ответ, нервно дёргал руль, а затем неожиданно заехал в тупик и остановился. Сутуло обернулся. Выезд из тупика перегородили фары полицейских машин. Водитель включил заднюю передачу и пошёл на таран. Патрульные поняли свою ошибку, но было поздно. Тяжёлая кармав недородника смяла нос первой машины и стала сгребать остальные, выталкивая их на улицу словно груду бесформенных железных коробок. После этого уже никто не мешал Pirelli отправиться по своим делам. "Куда мы едем?" спросил Сутулы. "Тут недалеко", коротко ответил Pirelli. "Я думал, мы поедем в Марина Пелос. В этом нет необходимости". Pirelli говорил, не оборачиваясь, и Сутулу ему это не нравилось. Он начал прикидывать, как теперь избавиться от ненужных союзников, ведь Барнаби у него в руках. Настроение Тревиса испортилось, что не ускользнуло от трона. Он зло улыбался. Да чего? злобно спросил его Сутулый. Сам знаешь чего. Скорее они выехали на окраину города. Поплутав в тёмных переулках, джип остановился возле автомобильной свалки. Из темноты мигнули фары. Приехали, выходи, сказал Pirelli и, выбравшись первым, помог сойти связанному Барнаби. А ты побудь в машине, посоветовал он Сутулому, который тоже хотел выйти. Сидевший на переднем сиденье Пеппа негромко хохотнул. Его я обязательно убью, пообещал себе Сутулый. К джипу подошли пятеро крепких парней в масках и с автоматами в руках. Артисты, усмехнулся Сутулый. Двое взяли Рона под руки и повели в темноту, туда, откуда мигали фарами. Порядок. — сказал Пирелли, снова забираясь в джип и, повернувшись к Сутулому, добавил. — Вот теперь мы поедем в Марина Пелос. Мотор завелся, водитель начал разворачивать машину. — Что это за люди? — не удержался от вопроса Сутулый. — Не бойся. Ничего с твоим пленником не случится. — Я не за него боюсь. — А за кого? — удивился Пирелли. — За них. Слова Сутулова вызвали всеобщий смех. Теперь его снова ни во что не ставили.